Глава 18. Мы сидим в густых кустах под деревьями. Рядом только какая-то заброшенная дача, что мало нас интересует. Но вообще хорошо, что дачных участков, хоть и пустующих, здесь много. Будет зачем укрыться, в случае чего. Я уже послал на задание нескольких добровольцев, которые вызвались провести разведку местности и выяснить, как максимально безопасно и внезапно проникнуть на завод. Мог бы и сам, но это не так эффективно, и это займет больше времени. Уже не говорю про то, что командир отряда в разведку не ходит. Он — мозги операции. В моем случае еще и крепкие мускулы. Ведь ПАД и пятый круг переоценить в бою сложно. Парни, что вызвались на разведку, имеют шанс удивить меня своим профессионализмом. Хорошие разведчики мне в личной гвардии не помешают. Если они докажут, что способны выполнять подобные задачи, то с большей вероятностью окажутся в числе моих людей. Я ведь не обязан брать всех, верно? Однако пока никто подозрений не вызывает. Дальше посмотрим. Самое сложное впереди. А теперь немного про завод. Казалось бы, кому он вообще сдался? В крайнем случае можно скинуть на него бомбы или взрывные артефакты с воздуха. Но не все так просто. До нападения польских формирований завод был вполне действующим и даже частично градообразующим предприятием. Более того, он располагается настолько неудобно для нас, как защитников империи, насколько же удобно для нападавших поляков. Завод находится максимально близко к границе с Польшей, а значит, благородные и их формирования будут в него пребывать большими отрядами и лишь укреплять эту боевую точку. И это еще не все. Завод ведь находится рядом с единственной асфальтированной дорогой, которая ведет в этот небольшой, временно осажденный городок. Из чего следует, что если поляки занимают завод, то они же и контролируют подъезд к городку. Вот и получается, что, как ни крути, завод — ключевая точка в нашей миссии. Если мы его зачистим и захватим, то в случае продолжения этого вооруженного конфликта военные и представители магических родов будут с легкостью отбивать атаки противника, что полезет через границу. И не только отбивать, а еще успешно бронять подъезд в город от вторженцев. Да уж, неспроста я знаю все эти подробности. Василий Петрович, мировой мужик, целый час нам полоскал мозги по поводу важности завода на инструктаже. Поэтому все в моем отряде понимают, насколько необходимо его отбить. Это фактически будет один из решающих шагов, который, возможно, даже поспособствует прекращению агрессии со стороны Польши. А что? Получит по зубам и перестану соваться на нашу территорию. Речь в большей мере про аристократов, конечно. Ведь именно они были инициаторами. Кстати, про них. Не так давно Горлову, его специальному формированию по поиску и обработке информации, все-таки удалось выяснить, который именно польский благородный засел на заводе. Информацию нам передали уже по рации по защищенной линии. Так вот, его зовут Болик Новок, маг крови, а еще Пан Каштелян. Что интересно, второе слово обозначает «управляющий замком и округом». Понятно, что замков давно уже нет, но титул в Польше в обиходе, и это стандартная практика, пусть и выглядевшая несколько устаревшей. Магия крови не относится к магическим способностям, которые доступны универсалам. Это немного усложняет задачу, но все еще не приводит ее в разряд совсем уж неуполнимых. Про магию крови я не знаю всего, но достаточно. С нами на базе проекта жил один Макрови, крови, тоже близнец. Я видел, как он занимается на тренировках с кровью животных и самими зверями, а потому примерно представляю, чего ждать. Магия крови, если сравнивать ее с другими, как раз-таки очень похожа на нечто среднее между аспектом воды и льда, с той лишь разницей, что Макрови способен подчинить себе кровь в жилах живого существа, Опять же, если человек без магического дара и в целом слаб, то куда более уязвим к таким манипуляциям. Правило простое. Чем сильнее противник, тем сложнее магу кровью воздействовать на него. В остальном это стандартная боевая магия, которая позволяет выстраивать щиты, мечи, шипы и любые другие структуры из крови. Еще из интересного, Каштелян Болик-Новак не просто аристократ, а действительно благородный человек, но никогда не занимался темными делами. При захвате завода и его формированием не пострадал ни один гражданский. Новак просто отпустил всех людей, что в тот момент отрабатывали смену. А ведь ничего ему не мешало взять их в плен и тем давить на Российскую империю. Последнее пусть и не поощрялось, но все же было возможным сценарием действий. В общем, Новак — достойный человек. Нет за ним подлостей или аморальных поступков, но все эти плюсы с лихвой перекрывает один большой минус — Он вторгся на территорию моей страны и тем объявил, что враг для всех нас. Полости в бою от него не жду, но и жалеть не собираюсь. Позже наши разведчики по очереди возвращаются и докладывают. Бойцы были мною распределены по секторам, благо карта с квадратами у нас с собой. Поэтому они не исследовали одни и те же возможные территории, а работали на разных участках. По итогу я принимаю непростое решение. Выбираю самый непростой путь проникновения на завод. Пройти по подземному каналу, в котором уровень воды почти 2 метра, будет непросто. Причем разведчик уверен, что на пути встретятся еще стальные решетки, которые могут стать серьезной преградой. Но нет, все это пустяки для мага пятого круга. Да и потом у нас ведь есть Федотов. Его силу тоже не стоит списывать со счетов. Уже не говорю про специальное оборудование. «Выдвигаемся?» Тихо командую. «Как прикажете, господин?» Отвечает за гвардейцев Артем. Солдаты регулярной армии, которые у нас на подхвате, молча, сосредоточенно кивают. Перевошу персональный артефактный доспех в режим скрытности. Нет, он не настолько технологичный, чтобы иметь адаптивный камуфляж или тем более активную магическую маскировку. Это же всего лишь легкий класс, и модель совсем не предназначена для тихого передвижения. И вовсе не французскому «Миражу», который имеет в названии модели приписку «Пятое поколение», что означает «модель уже улучшили», и продолжат это делать. Тем не менее, в режиме маскировки драгоритный покров становится практически бесшумным, теряет при этом в мощности, но эти режим можно быстро приключить на боевой. Пробираемся среди заброшенных дач, через кусты и под деревьями. Завод вдалеке виднеется прекрасно. Польские бойцы настолько вольготно себя чувствуют, что используют весь комплекс по полной. Они занимают вышки, светят мощными прожекторами, патрулируют территорию. Конечно, солдаты подставляют под удар снайперов, но, видимо, их это не сильно заботит. И правильно, ведь ликвидация дозорных по итогу все равно не позволит захватить эту ключевую точку. «Сюда господин», — говорит разведчик. Он ведет нас к спуску в подземный канал с рекой. Позже мы находим сдвинутый с места люк. Боец указывает тихим жестом, что нужно двигаться вниз. Мы быстро спускаемся по стальной проржавевшей лестнице и оказываемся на бетонном берегу канала. Путь вперед вполне себе открыт. Нет никаких признаков, что нам попадутся польские дозорные. И тут всего два варианта. Либо они не знают про это место, либо путь впереди перекрыт. Проходим приличное расстояние, и только свернув за угол, понимаем, что бетонный берег не просто перекрыт решеткой, а его, ну, просто нет. Приходится лезть в воду, я делаю это первым. Благо даже все легкие пады предназначены для неглубокого погружения. Решетка — первое препятствие, которое не позволяет двигаться по темным водам подземной реки дальше, но и на этот случай у меня есть инструменты. Однако сперва решаю использовать не самый мой развитый магический дар — магию аспекта металла. Концентрируюсь на стальной решетке, наполняю ее маной, смягчаю и, наконец, разрываю просто руками. Проход открыт, но нужно сделать такое, чтобы ни один боец не зацепился в спешке, а потому приходится потратить еще какое-то время. Работать в мутных водах, да еще и в темноте, само по себе непростое занятие. Уже не говорю про течение, но сильно упрощает задачу встроенное освещение в сампад. А еще бойцы, которые светят сверху мощным промышленным фонариком. Наконец я заканчиваю и по этой же решетке поднимаюсь на бетонный берег. С пада бежит вода, а через несколько секунд он гудит струями воздуха, которые выбивают воду, после чего я снова могу дышать здешним воздухом, а не запасами доспеха. Запах метана и болотной тины не из приятных. «Ждите здесь», — приказываю бойцам. «А я выясню, насколько долго нужно будет идти под водой». «Алексей Федорович, может, это лучше сделает кто-то из нас?» — спрашивает Федотов, держа в руках специальное армейское снаряжение, которое намного лучше того, что используют аквалангисты. «Нет времени», — отвечаю и тут же продолжаю, добавив в голос строгости. «Приказы командира не обсуждают». В итоге снова возвращаюсь в мутные черные воды. Иду по дну, глубоко проваливаясь в выл. Режим маскировки уже выключен, а потому пад позволяет мне легко сопротивляться силе медленного, но мощного течения и тому, как ноги погружаются в дно. Лишь 9 минут спустя специально засекал. Я добираюсь до места, где можно выбраться на поверхность. Делаю это не быстро, очень осторожно, ведь если меня заметят патрульные, которые вполне могут здесь бродить, На всем заводе быстро поднимут тревогу. Я не ошибаюсь. Медленно выглянув из черных вод, вижу, что патрульные с мощными фонариками здесь действительно бродят. Решаю, что нужно их быстро ликвидировать, а затем вернуться к бойцам и перейти к следующему шагу операции. После снятия патруля время до нашего обнаружения или же поднятия тревоги будет зависеть от того, как часто дозорные сменяются или докладывают об обстановке. Тихо двигаясь под водой, стараясь лишний раз не создавать волнения на поверхности. Сквозь мутные воды вижу свет, он и служит мне ориентиром. Наконец, приближаюсь достаточно близко и выпускаю ману из ядра, быстро оборачивая ее в аспект стихии воды. Спаринг с седотовым я закончил с помощью двух водных лостов. Вот как раз они сейчас идеально подходят для реализации задуманного. Сформировав их на обеих руках, подхожу к стенке канала из-за того, что сам канал по своей форме не квадратный, а круглый, удачно толкаясь ногами от бетона с большим усилием. Выныриваю из воды, наверное, не так умело и красиво, как дельфин, но, тем не менее, этого времени мне хватает с лихвой. Польские бойцы оборачиваются на шум, и стоит признать, реакция у них действительно довольно неплохая. Пусть на их лицах вспыхивает удивление, но руки уши тянутся к рациям и скидываются автоматы. Вот только я быстрее поднимаюсь с брызгами воды и все еще мчусь вверх. Взмахиваю руками, и оба водных хвоста мгновенно охватывают патрульных. Один бьет с такой силой и охватывает шею бойца, что тот сразу теряет сознание. Второй держится. Но когда водная плеть оплетает корпус, и я тяну ее на себя, он не может сопротивляться. Сила притяжения работает на меня, а потому, скрываясь обратно в мутных водах, быстро утягивает дозорных за собой. Водные плети вовсе не развеиваю в воде, наоборот, потягиваю к себе и удерживаю дозорных. Один из них быстро перестает сопротивляться, и тогда я отпускаю оба трупа по течению. Неприятно, вот всегда неприятно убивать. Но таковы реалии этого мира. Главное, что я не мучил врагов перед смертью. Да, утопление нельзя назвать гуманным способом, но все случается довольно быстро. В рамках проекта мы через что только не проходили. Все ради того, чтобы в нужный момент рука близнеца не дрогнула. Вынырнув из воды еще раз, я подбираю рацию и два автомата, просто бросая их на дно канала и спешно возвращаюсь к своим бойцам. Течение мне помогает, однако мысли о том, что падов среднего и тяжелого класса, есть даже системы для быстрого передвижения под водой, все равно мелькает в голове. Наконец, показывается решетка. Чудом прожекторы, встроенный в пад, нащупывают ее раньше, чем я упираюсь на нее практически носом, хватаясь за ржавые кривые прутья и толкая себя в нужную сторону. Первое, что слышу от Артема... «Мы так понимаем, это патрульные проплыли?» «Верно», — кивая ему. «А теперь быстро за мной. Я не знаю, как быстро подниму тревогу после их пропажи». «Господин, я должен признаться, один из военных совсем бледный и виновато смотрит на меня». «У меня клаустрофобия. Я там с ума от страха сойду». Он даже не хочет смотреть на темные воды. «Оставайся здесь». Недовольно отвечая я на это. «Нет, я должен пойти с вами, Алексей Федорович. Я хочу вашу личную гвардию. Ну, после контракта, конечно. Это же мой единственный шанс. Я понимаю, что так просто вы меня к себе не возьмете. но я хочу этого». «Вот как?» Не будь я в паде, парень бы увидел удивление на моем лице. Вместо этого слышит лишь роботизированный голос. «Тогда сплавляйся. Покажи, что на тебя можно положиться. Но ничего гарантировать не могу». В ответ солдат молча кивает и, судя по мелькающим морщинам на лице, судорожно перебирает варианты. Парни тем временем спешно достают армейские акваланги и проводят подготовку. «Я жду, отдыхаю. Все-таки переть против течения даже в паде — это непросто. А мне вот-вот предстоит тащить за собой остальных» будто я своего рода провоз». Позже тот самый солдат с клаустрофобией обращается к Федотову. «Капитан моей будущей гвардии смотрит на молодого, но потертого армейской жизнью парня. Несколько секунд молчит, а затем совершенно спокойно и даже дружелюбно что-то ему говорит. Я, к сожалению, не слышу, но вижу, что парень решительно кивает и тоже достает акваланг, готовится спускаться вместе с нами. Ну, видимо, решился. Что же, еще один плюс в копилку хороших качеств Артема. Мне ведь нужен не просто сильный капитан гвардии, а еще и такой, кто, что называется, умеет не только сурово руководить солдатами, но и находить подход к каждому. Несколько минут подготовки, и вот мы, объединенные одной длинной веревкой, спускаемся под воду. Тот солдат, который недавно бледнел от одного вида черной воды, только что не молится перед погружением, но все равно делает это уверенно. Я скрываюсь под водой и тяну за собой остальных. Против течения такой толпой двигаться непросто, но бойцы тоже не висят за мной мертвым грузом. Они толкаются одна дна, грибут. Только через 20 минут с лишним мы выбираемся на поверхность. Сбрасываем лишнее снаряжение и скорее изучать планировку подземного канала. Судя по пройденному пути, мы уже под главным зданием всего комплекса. Спустя несколько минут мы снова собираемся в центральном коллекторе, и парни докладывают, что им удалось выяснить. «Я снял еще двоих патрульных», — говорит Федотов, и по стревожным лицам остальных понимает, что следует уточнить. Тихо, тревогу не подняли. Трупы спрятал. А «У вас что?», что? — я кидываю взглядом остальных. Бойцы по очереди отчитываются. Мы пытаемся мысленно срастить разведанную планировку с тем планом завода, который нам уже показывали. После нескольких минут понимаем, что нужно идти именно по пути «Б», По нему быстрее и проще всего проникнуть в главное здание завода, где по предварительным разведданным, скорее всего, и заседает новок. Действуем тихо. Парни давно в курсе про мой план, но лишним напомнить не будет. Поднимем шум, как наткнемся на новока. Вопросы? Полная тишина, и только Дем поднимает руку. Алексей Федорович, новок будет в паде. Я считаю, что пришло время использовать хруст. Да, пора. Одобрительно киваю. После этих слов он протягивает мне тот самый револьвер, который умеет стрелять артефактными патронами. Вместе с ним Дэм передает мне барабаны и говорит, что все три заряжены максимально универсальными пулями, просто потому что разведка так и не смогла добыть информацию про доспех поляка. Что насчет его магии и крови, так у нее нет аспекта или стихи антагониста как такового. Так как еще одной ячейки под оружие на паде нет, надо будет озадачить Никиту, может, что придумает. Передаю одного из дятлов бойцам, а на его место помещаю револьвер и барабаны. Как же хорошо, что Никита смастерил такую технологичную кобуру, которая принимает в себя разные виды оружия. Безумно удобно. Определившись маршрутом, мы выдвигаемся в путь.